не зная о его многолетней платной службе и в британской разведке. Участники совещания перебрали в десяток способов похищения Эггана. Все казались Долласу никуда не годными. Вспомнили крона, о котором все, кроме Долласа и Паркера, знали только то, что он должен был перебросить сюда инженера Шверера. Доллас делал вид, будто судьба крона его мало интересует. Еще несколько месяцев тому назад,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 Роу, молча сидевший в стороне, брезгливо морщился, когда взгляд его падал на влажный череп Долоса. Он с трудом скрывал владевшим им чувства неприязни, смешанное со страхом перед более сильным партнером. Время от времени он усиленно тёр свои словно выеденные молью и покрытые неопрятной серой плесенью виски и курил, не выпуская из рта трубки. Его серые потушневшие глаза казались усталыми и пустыми.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 У меня есть основание не оставлять его одного на целый вечер. Как хозяину, мне трудно протестовать, с кислой миной проговорил Винер.